Таким образом, владимирцы теперь наступали на редут Казанлык, или Скобелевский 1 а Суздальцы — на Исаага, Скобелевский 2 Передовые пехотные цепи находились всего полуверсе от них. Оставалось только преодолеть и взбухшие после недавних дождей ручей в Зеленогорском долу, да взобраться на крутой глинистый склон — полуверста. Казалось бы, расстояние совсем невелико, всего пять сотен шагов. Но то, что в обыденности кажется пустяком, сражение приобретает совсем иную цену. Сознавая, что редуты являются последними укреплениями перед Плевной, турки делали все возможное, чтобы их удержать. На наступающих обрушился град свинца, Остервенело били орудия, с флангов одна за другой следовали контратаки. Сотни солдат, облаченных в белой гимнастерке, лежали на склоне и в лагу. Раненые кричали, моля о помощи. Те же, кто мог двигаться, пытались ползком добраться до укрытия. Скобелев наблюдал за боем с командного пункта. Кусая в кровь губы, видел, как гибнут люди. Несколько снарядов разорвалось поблизости, над головой просвистели осколки. Ваше превосходительство, в укрытие, предложил испуганный Куропаткин, штаб располагался неподалеку, и капитан все время находился при генерале. Шальные, отмахнулся тот, и продолжал наблюдать за схваткой редутов. Где Либавский полк? Спросил он, Куропаткин. «У артиллерийских позиций, — ответил капитан, — в готовности к выдвижению. Вот поручик только оттуда». Поручик вытянулся в стойке, словно на параде, щелкнул каблуками. «Передайте командиру полка, чтобы он вел полк в сражение. Задача ему известна, — произнес генерал. «Дозвольте мне передать полковнику приказ». Вызвался Куропаткин. Я его веду в курс обстановки. Да-да, поезжайте, согласился генерал. Но не задерживайтесь. Капитан Лихов вскочил на коня, сигнул плеткой. Справа, где тянулся тученицкий овраг, и находились казаки и стрелки, вдруг загремели выстрелы. В чем дело? Что такое? Всполошился Скобелев. Выбежав к краю оврага, он остановился, как вкопанный, увидев на склонах мелькавшей красной фески. Численность неприятеля была намного больше, чем находившихся там казаков и стрелков. Нависла угроза выхода неприятеля в тыл отряда. «Док массово!» — крикнул ординарца генерал. «Немедленно скачите на фланки, передайте генералу Сотникову, что поднимал людей». «Выбить эту сволочь из-за врага!» Харунжи повернулся, чтобы исполнить приказ. «Постойте, а полковнику Замерцеву передайте, чтоб поднял своих казаков, засранцев, залегших под пулями!» Харунжи вздрогнул, застыл. «Что медлите, Дукмасов, скачите же!» Но тот словно бы и не слышал. Потом произнес... «Не поеду». «Что?» — опешил генерал. «Как не поедете? Выполняйте приказ. Не то под суд. Отдавайте, но не поеду». «Да вы что? Что с вами?» «Вы оскорбили казаков, их честь и достоинство, и отказываясь с этим ехать?» «Вы еще рассуждаете? Я прикажу вас расстрелять, готов принять смерть и от своей пули». Вошел в рашу упрямый казак. Скобелев дернул плечом, ударил плетью по голенищу сапога, неожиданно изменившимся голосом произнес. «Ну, извини, братец, — погорячился. — Извини. А теперь голос его зазвенел металлом. Извольте скакать к своим и сделать так, чтобы ваши земляки отшвырнули эту нечисть» будет сделано. Харунджи бросился выполнять приказ, прискакал к Передал распоряжение полковнику